Зависть богов как раз и заключалась в том, что главный герой, бывший афганец, погибает от руки своего боевого товарища именно в тот момент, когда, наконец, обретает большую настоящую любовь, как ни странно, в лице своей собственной тещи. Кстати, одна из причин сворачивания творческого процесса заключалась и в том, что меня несколько смущала инцестная составляющая обвалившегося на героя личного счастья. Однако некоторое время назад, посмотрев очень смешную французскую комедию «Моя любимая теща» с Катрин Денев в главной роли, я лишний раз убедился в справедливости закона, открытого еще словинофилами в XIX веке. Запад всегда отстает от нас в замысле, но всегда опережает нас в исполнении». Все эти подробности я привожу исключительно для того, чтобы читателю стало понятнее, какими туманными и извилистыми тропами бредет писательское воображение от первообраза к конечному результату. Так я сел за грибного царя, задуманного, разумеется, как рассказ. О том, что рассказ превратился в повесть, а повесть распространилась в роман, читатель и сам уже догадался. Поначалу я ставил перед собой задачу от противного хотел написать историю не безответственного эскейпера, но русского пассионария, в данном случае советского офицера, победившего жестокое, абсурдное, безнравственное время, одолевшего эпоху первичного накопления, сделавшегося успешным и богатым. Конечно же, как выкормыша великой русской литературы, меня прежде всего интересовала нравственная цена вопроса. А именно... Чем приходится платить в наше неправедное время за преуспеяние? Не мной замечено, материальное обогащение часто ведет к душевному оскудению. Кстати, гриб, не создающий жизненно важный хлорофил, а забирающий его у других растений, показался мне довольно удачным социальным символом, отражающим взаимоотношения тонкого слоя богатых столщей, обездоленных и обобранных. И я решил созорничать. Всем своим персонажам я дал грибные фамилии, да-да. А разве вы не встречали в лесу неприличный по форме и несъедобный по содержанию гриб, называющийся Веселка? Называется он так потому, что с древних времен селяне и селянки, обнаружив его, разражались игривым смехом. Да и фамилию главного героя свирельников я образовал не от свирели, а от свирельника. Так в иных областях называют «гриб-трутовик». Первоначально даже трех наших президентов я переиначил по Грибнову. Грибачев, Подъеломников и Паутинников. Но потом старинный товарищ Геннадий Игнатов, который первым читает мои рукописи, начиная с 100, -100 дней», Убедил меня, что я вроде бы как испугался назвать властителей их настоящими именами. И проявил малодушие. Тогда я проявил многодушие, и, кажется, зря. Но каково же было мое изумление, когда, по мере написания романа, меня помимо воли все глубже и очевиднее стало затягивать все та же история мужчины, убегающего из семьи в сначальную жизнь? Да, Теперь он убежал, извините, с концом, но при этом унес с собой в новую участь все свои комплексы, проблемы и заморочки, как увозят из старой квартиры в новехенький пентхаус родных тараканов. Возмущенный таким навязчивым однотемием, я даже на некоторое время отложил рукопись в сторону, точнее, забил в файл, но потом, поразмышляв, понял, Если подсознание упорно возвращает меня все к той же нравственной коллизии, значит, так надо. Значит, я еще сам что-то не понял и в чем-то не разобрался, а следовательно не объяснил это что-то моим читателям. Ведь подсознание зря ничего не делает, в отличие от сознания. И я решил, раз такое дело, надо расслабиться, как в известном анекдоте, и получать удовольствие». Судя по тому, что, выйдя в свет, «Грибной царь» стал бестселлером, заняв первые строчки в рейтингах, удовольствие получил не только я один. Вот так и сложилась трилогия, которую вы прочитали. Я назвал ее «Треугольная жизнь». Почему ясно? Треугольник – самая, наверное, распространенная фигура в геометрии. Надеюсь, теперь я и в самом деле закрыл тему. Во всяком случае, для себя самого. Хотя, кто знает, гарантии дать не могу. Да и вообще автор не отвечает за свои слова. Слова отвечают за автора.